Александр Беляев «Держи на запад!» Великий ум был слишком погружен в занятия, чтобы думать о смерти. Но зато об этой приближающейся смерти думали все окружающие. Думала страна, думал весь мир. Смерть великого ума была бы для человечества ужасной быть может, невозвратимой потерей. Великий ум был гордостью человечества и его великой надеждой. Это был гений, сверхгений, к рождению которого подготовлялось несколько поколений. Сменявшиеся ряды ученых-евгенистов тщательно подбирали наследственные черты, гены, искусственным подбором создавали то, что до сих пор было неожиданным даром природы. Это был первоклассный ум, который когда-либо знала человеческая история. За свою долгую жизнь он подарил человечеству столько полезных открытий и изобретений, сколько не было сделано за несколько веков. Но, увы, и эта чудесная машина мысли подчинена общему закону изнашивания. И вот теперь, когда великий ум был занят своим самым важным изобретением, врачи принесли печальную весть. «Конец приближается». И едва ли Великий Ум успеет окончить это изобретение, которое откроет новую эру в истории человечества. Не так давно Великий Ум сказал «Человечество жаждет долголетия. Я могу разрешить эту задачу, но раньше надо разрешить другую. Обеспечить людей энергией и пищей. Люди размножаются слишком быстро, и если они к этому еще будут жить долго, то они начнут испытывать всевозможные затруднения. Поэтому я сначала обеспечу их, открою способ добывания энергии в неограниченном количестве и способ превращения одного вида материи в другой. И это должно было исполниться, потому что все, о чем говорил великий ум, всегда исполнялось. Но он не думал об одном, что смерть может остановить его работу. Врачи, лечившие и исследовавшие его, не должны были отнимать ни одной минуты его работы. Осторожные невидимые щупальцы радиоволн освидетельствовали его пульс, давление крови, силу радиоволн, излучаемых мозгом, и пришли к печальному выводу. Уже никакие лекарства, незаметно даваемые с пищей, не могли ему помочь. Все, что можно было сделать для отсрочки конца, также было уже сделано. Наступали последние, неотвратимые сроки. Великий ум сидел в звуконепроницаемой комнате в широком халате, склонившись над большим письменным столом, и думал на валик радиограмма. Радиограмм — это прибор, который записывает мысли излучения на стальную проволоку, беспрерывно наматываемую на большую катушку. Так, как паук втешит кет свою паутину мысли великий ум. Потом эту паутину разматывают. Электроволны, намагничивающие проволоку, превращаются в световолны. Световолны отпечатываются на особые пластинки и превращаются в звуковолны и в обычные письмена. Армия ученых изучает эти записи, производит опыты, изготовляет новые аппараты, словом, работает под руководством великого ума. Великий ум думает больше формулами, математическими знаками. Длинная нить формулы знаков вдруг сменяется образом, яркой картиной того, что должно получиться в мире реальных вещей, когда формулы будут притворены в жизнь. Он думает напряженно, сосредоточенно. И такая тишина в его кабинете Ни единого звука не долетает сюда из внешнего мира А в соседней комнате за четырьмя изоляционными стенами Сметенный шепот врачей Они еще продолжают консультироваться Хотя все уже ясно для каждого Близок конец Вот они выходят в большую комнату Залитую искусственным солнечным светом Где ожидают 500 ученых Помощников великого ума Самый молодой и самый умный врач безнадежно разводит руками и говорит «Граждане, надежды нет. Близок час, когда Великий Ум погаснет. Ему осталось жить не более месяца. Из среды ученых вышел физик в халате, прожженным кислотами, и сказал «На Великий Ум еще не кончил своей работы». «И потому он не может, он не должен умереть. Он создан нами и жил для нас. И умереть он может тогда, когда...» «Когда наступит смерть», — перебил врач. «Когда окончит свое дело, дело своей жизни. А ваше дело — продлить ему жизнь». «Я ближе всех стою к великому уму. Я знаю весь ход его мышления, но без него я не могу окончить работу». «Я знаю только, что два месяца великому уму достаточно, чтобы закончить все. И вы, врачи, обязаны найти средство, дать ему эту отсрочку, иначе народ не простит вам». «Средств нет», — безнадежно проговорил врач. «Я сказал, вы должны найти их». «Да, да, вы должны найти это средство», — послышались голоса ученых-физиков. Они были так возбуждены, что начали наступать на врачей, как будто те были виноваты в приближающейся смерти Великого Ума. Врачи невольно попятились назад. Молодой врач поднял руку и воскликнул. «Слушайте, я обещаю вам сделать все возможное. Мы будем думать дни и ночи, думайте и вы. Все ученые будут думать, как продлить жизнь Великого Ума. Может быть...» В последнюю минуту средство будет найдено. Так начался Великий консилиум врачей и ученых всего мира. Проходили дни и ночи. Солнце всходило и заходило, а ученые, поддерживая себя искусственными средствами, все думали над тем, как отсрочить смерть великого ума, и не находили. А роковой конец все приближался. В начале четвертого дня физик в прожженном кислотами халате сказал по радио, и его услышал весь мир. «Я нашел средство, как спасти от смерти Великий Ум». «Как? Как? Как? Как?», как? — закаркали радиоголоса, и когда шум стих, голос физика ответил. «Надо обратиться к самому Великому Уму, прервать на время его работы, объяснить положение вещей и просить его подумать». Если никогда не удалось найти средства продлить жизнь, то сам он, наверное, найдет. И вот произошло необычайное. Покой великого ума, или, вернее, напряженное течение его мыслей, было нарушено, работа прервана, в его тишайшей комнате зазвучали человеческие шаги, послышалось человеческое дыхание. Великий ум... Поднял голову от стола И, глядя на вошедшего физика, спросил одними глазами Что ему надо и зачем он нарушил его работу «Простите, — ответил физик, — но время не терпит Врачи сказали, что вам осталось жить не более пяти дней А я знаю, что работа ваша требует для окончания, по крайней мере, еще месяца Все врачи и все ученые думали над тем, как бы найти средство Отсрочить вашу смерть на месяц, но никто не нашел этого средства» Я решил, что только вы один можете найти его. Физик замолчал. Молчал и великий ум. На его лице не отразилось волнение. Оно было только глубоко задумчивым. Потом он начал медленно говорить, как человек, который разучился делать это от долгого молчания. Неужели Так быстро прошла жизнь. Он еще помолчал немного и продолжал. Сейчас я вспомнил о всех своих работах и подсчитал время, необходимое на их осуществление. Да, на это могла выйти вся жизнь. 145 лет. Ведь такой мой возраст. Это почти норма человеческой жизни. Обычно у нас теперь живут 150, не так ли? Но я жил слишком напряженной жизнью и состарился преждевременно. Великий ум улыбнулся и еще раз подумав сказал, «Вы правы». Мне необходимо отложить мою работу и подумать над средством продлить мою жизнь. Я должен окончить дело, прежде чем умереть. Дайте мне материалы по медицине, по статистике рождаемости, смертности, заболеваемости, материалы по биологии, физике, химии, тонатологии. Если этого будет недостаточно, я скажу, что мне еще прислать. Физик откланялся и вышел. Скоро в комнате, смежной с кабинетом Великого Ума, подкатили огромные катушки двухметрового диаметра. На этих катушках были намотаны тончайшие проволоки с магнитными радиозаписями. Это были своеобразные книги, хранившие в самом концентрированном виде, как стенографическая запись, всю мудрость веков. Последние научные данные подавались в виде сжатых конспектов и сразу могли ввести в круг знания человека, мозг которого был подготовлен для таких восприятий. Великий ум надел на голову металлический колпак с шишечкой наверху. В этой шишечке была скважина, сквозь которую проходила тонкая проволока, отведенная от одного из барабанов. Затем эта проволока была выведена в другую комнату, где она наматывалась на другой барабан. Загудел мотор, и тончайшая проволока с необычайной быстротой начала перематываться с одного барабана на другой, проходя сквозь скважину на металлическом колпаке, надетом на голову великого ума. Великий ум воспринимал электроколебания, которые в его мозгу превращались в мысли, и таким образом изучал новые для него области знания. В продолжение часа сменилось несколько катушек с диаметром в 2 метра. Десятки тысяч километров проволоки проскользнули над головой великого ума, а в каждом сантиметре этой проволоки заключалось несколько мыслей. И все эти мысли, текущие с огромной быстротой, усваивались мозгом великого ума и усваивались критически. Великий ум вбирал в себя знания как мощная турбина и перерабатывал их в токе высокого напряжения собственных новых мыслей и знаний. Физики и его помощники не успевали подкатывать все новые и новые барабаны. Медицина, медицинская статистика, биология, тонатология были поглощены. «Довольно», — сказал великий ум и задумался. В его мозгу происходил процесс величайшего напряжения. Из колоссального количества разносторонних знаний Должен был выплавиться какой-то новый сплав Какая-то истина, какое-то великое знание Все напряженно ожидали Великий ум сам себе должен был вынести приговор Смерть или помилование, по крайней мере, отсрочка И, наконец, он сказал «Да» Врачи правы. Медицина бессильно продлить мою жизнь. Услышав эти слова, средние умы были горестно поражены. Большие умы ждали продолжения, ибо великий ум сказал, что бессильно помочь медицина, но не сказал, что нет больше никакой надежды. И большие умы не ошиблись. Великий ум продолжал после паузы говорить в микрофон. «Медицина бессильна, и потому я начал искать спасение в других областях знаний и нашел». Все вздохнули с облегчением. «Врачи!» — продолжал великий ум, повышая голос, как если бы он говорил в большой аудитории. «Обратили ли вы внимание на такие цифры медицинской статистики?» Летчики наших восточных воздухоплавательных линий умирают раньше, чем летчики западных линий. Почему это так? Отвечайте. Мы не знаем, отвечал главный врач. Быть может потому, послышался голос молодого врача, что у летчиков, которые всегда летят на восток, совершая беспрерывно кругосветные путешествия, левая сторона тела, где находится сердце, все время пребывает в тени и потому недостаточно питается ультрафиолетовыми лучами. Летчики же западной кругосветной линии всегда имеют солнце по левую сторону, утром оно обогревает их спину, а в полдень левый бок на закате голову, и только правый бок находится в тени. «Это верно только для приполярных линий. На экваторе же разница только в том, что на восточных линиях солнце освещает сначала лицо, потом теме, а потом спину летчика, на западных же наоборот», — возразил главный врач. «Вы оба неправы», — ответил Великий Ум. «И вам, как лицам, поставленным охранять народное здоровье, надо было обратить на это внимание давно и не допускать одного человека все время летать вокруг земного шара на восток, а другого — на запад». Одного и того же летчика надо было каждый раз посылать с обратным рейсом, Иначе говоря, заставлять летать туда и обратно, а не все время в одну сторону. Почему? Очень просто. Время, как все на свете, понятие относительное. Вам должно быть известно, что человек, двигающийся на запад вместе с Солнцем, выигрывает один день в году, тогда как путешественник, идущий на восток, один день проигрывает. Если авиатор во время своей жизни сделает 365 кругосветных путешествий все время на запад, то он выигрывает в продолжении своей жизни целый год и умирает он на год моложе того, что ему будет значиться по календарному исчислению. И наоборот, человек, совершивший 365 путешествий на восток, будет на год старше — «Вот почему авиаторы нашей восточной линии умирают скорее, чем их товарищи на западной». «Теперь вы понимаете, как продлить мою жизнь». «Держи на запад! Все на запад!» воскликнул физик. «Ура!» «Да», — ответил великий ум. «Детали вы сможете разработать без меня». За пять дней, остающихся до моей смерти, я думаю, вы успеете приготовить все для того, чтобы мне в буквальном смысле слова убежать от смерти. Принимайтесь за дело. Я нашел средство отсрочить смерть. И великий ум опять погрузился в вычисления». Еще далеко не все поняли, в чем заключается спасительные средства, открытые великим умом для продолжения жизни, а физик уже работал над осуществлением плана. И он говорил своим молодым помощникам. «И как это нам самим не пришла в голову такая простая вещь? Мне вспоминается прошедший Новый год, который я встречал на Гринвичской обсерватории. Ровно в 12 часов ночи по Гринвичскому времени я поздравил с Новым годом по радио моего друга, японского физика, Он, конечно, ответил мне, что я опоздал на несколько часов поздравить его, а что у них в Японии Новый год наступил уже 10 часов тому назад. Тогда я обратился с тем же поздравлением к моему второму другу, живущему на западном берегу Канады. Мой друг ответил мне в ту же секунду, что я слишком рано поздравляю его с Новым годом, так как у них еще только час дня 31 декабря старого года. Теперь представьте себе, что я со скоростью радиолуча перелетел бы к своим друзьям. И если бы я полетел в Японию, то ясно, что я потерял бы 10 часов жизни в Новом году, так как там было бы уже 10 часов утра Нового года, в то время как из Гринвича я вылетел ровно в полночь. Наоборот, летя на Запад и делая остановки у моих многочисленных друзей, я мог бы много раз встречать Новый год вплоть до западного берега. Таким образом, летя на Запад, я все время выигрывал бы во времени, а следовательно и в продолжительности жизни. Для великого ума была приготовлена большая ракета, на которой он должен был лететь на запад до тех пор, пока не окончит своего труда. Инженеры и физики немало поработали в эти дни. Для того, чтобы не отнимать ни одной минуты у великого ума, он был перенесен на ракету вместе со своим кабинетом, который выдвигался из дома, как ящик стола. В ракете имелось все необходимое для научных занятий, Несколько человек отправлялось вместе с «Великим Умом» для его обслуживания. Все совершилось с такой точностью, что «Великий Ум» даже не почувствовал, как ракета поднялась в воздух и полетела на запад. «Держи на запад!» — крикнул на прощание физик, махая шляпой. «Теперь он окончит свой труд! Труд всей его жизни!» Управление ракетой находится в надежных руках. Вокруг экватора около 40 тысяч километров. Если лететь со скоростью 1666,6 километров в час, то есть с той же скоростью, с какой Земля летит в воздушном пространстве, то ракета облетит вокруг Земли в сутки. Солнце будет неизменно неподвижно стоять над их головой, так как они вылетели ровно в полдень. Иначе говоря, время как бы остановится для них. «Они будут переживать один сплошной, непрекращающийся полдень». «Да ведь это значит бессмертие?» — спросил молодой инженер. «Вроде того. Стой, солнце, пока я не окончу работу». Мир повеселел. «Великий ум даст людям неограниченные запасы силы, энергии и пищи. Потом великий ум найдет средство продлить жизнь людей». Впрочем, это средство уже найдено. Найден ключ времени, которое больше не властно над людьми. Человечество переселится на ракеты, которые будут все время держать курс на Запад, и люди будут бессмертны. Однако, почему ракета не отвечает на радиозапросы? Или испортилась ее радиостанция? Прошло уже несколько часов, с тех пор, как Великий Ум оставил Землю и даже пределы земной атмосферы и летел где-то на огромной высоте, а радист на ракете еще бездействовал. Почему? Это начинало беспокоить жителей Земли. Они отправляли на ракету сигнал за сигналом, но ракета продолжала безмолвствовать. При помощи особых аппаратов удалось только установить, что ракета летит со скоростью... 1666,60 километров в час. Придется послать на разведку другую ракету, сказал физик. И через час ракета уже была отправлена. Она сообщала о своем полете по радио. Все шло благополучно. Но как только скорость ракеты достигла отметки в 1666,6 км в час, радиосообщения и с этой ракеты прекратились. Совершенно непонятно!» — сказал физик. «Неужели и на этой ракете стряслось что-нибудь?» «Может быть, человек не в состоянии перенести такой скорости?» — спросил врач. Физик пожал плечами. Да разве люди не переносят все время такой скорости? Ведь это же обычная скорость полета нашей Земли вокруг Солнца. Да, но это, так сказать, нормальный полет, а на ракете искусственный, причем в противоположном направлении. Это не меняет дело. На помощь первым двум была послана третья ракета, но и ее постигла та же участь. Она замолчала, как только достигла скорости вращения Земли. На Земле настало уныние. Уже почти никто не сомневался в том, что великий ум погиб. Правда, ученые утешали человечество тем, что в их питомниках подрастает еще несколько великих умов и что скоро в великих умах вообще не будет надобности, так как один исключительный мозг вполне возможно будет заменить коллективные планомерные работы больших и средних умов. Другие же ученые уверяли, что благодаря успехам Евгеники все умы будут одинаково великими. Средние и низшие умы исчезнут, как несовершенные формы вымерших животных. Но эти прекрасные перспективы утешали далеко не всех. Технический совет, не рискуя больше отправлять новые ракеты, решил задержать полет молчавших ракет с Земли. Для этого вблизи путей пролеты были установлены на определенной высоте неподвижные ракеты, снабженные огромными электромагнитами. Эти магниты тормозили полет ракет, когда те пролетали мимо. После двух или трех кругов полет ракет был значительно заторможен, и в тот же момент на ракеты были отправлены радиосигналы, на которые получился ответ «В чем дело?» Значит, на ракетах были живы, но почему же никто не отвечал? «Сейчас к вам прибудет физик!» Физик перебрался в особом костюме со своей ракеты на ракету, в которой находился Великий Ум, и спросил радиста, почему тот не отвечал. Радист очень удивился этому вопросу. «Да ведь мы только что вылетели!» «Я не успел положить руку на ключ радиотелеграфа, как вы спросили меня, почему я не отвечаю». «Вы ошибаетесь, мой друг?» — возразил физик. «Вы уже много раз облетели вокруг Земли, прошло несколько дней!» «Этого не может быть!» — убежденно ответил радист. «Вот, смотрите! Я не успел еще выкурить папиросу, которую закурил в момент отлета!» Физик решил, что радист сошел с ума. Однако и пилоты, и другие члены экипажа утверждали, что не прошло несколько минут, как они вылетели. Тогда физик подошел к аппарату, который регистрировал мыслительный процесс «Великого ума» и посмотрел записи. Увы. Запись стояла на том месте, на котором она была, когда ракета покидала Землю. Очевидно, «Великий ум» все это время не мыслил. В его работе произошла какая-то непонятная остановка. И только с тех пор, как ракета задержала свой полет... Появилась новая запись, служащая продолжением мыслей, начатых на Земле. Физик потер себе лоб и задумался. Конечно, если спросить великий ум, то он сейчас же найдет причину, но его нельзя беспокоить. Приходится прийти к выводу, что как только скорость ракеты достигла скорости движения Земли, то время на ракете стало. И получилось не удлинение жизни, а как бы ее остановка. В таком состоянии великий ум и все обитатели ракеты могли бы просуществовать тысячи лет, не живя и не умирая. Очевидно, что они не сознавали, что время для них стало. Они помнили только предшествующий момент и момент после того, как скорость полета уменьшилась. А время полета со скоростью 1666,6 км в час выпало из их сознания. Они, вероятно, в это время напоминали персонажей из сказки о «Спящей царевне». Все они находились в оцепенении, сохраняя ту позу, которую приняли перед предельной скоростью полета. Это еще хорошо. Значит, время во всяком случае не потеряно. Надо пустить ракету с меньшей скоростью, и все будет в порядке. Физик отдал распоряжение и опустился на Землю. С ним вместе опустились на Землю и две ракеты, посланные на помощь ракете «Великого Ума». На этих двух ракетах время также стояло, пока они летели со скоростью Земли. Физик следил за полетом ракеты «Великого Ума». Теперь ракета летела со скоростью 800 километров. По мнению физика, этой скорости было достаточно, чтобы удвоить время для всех живущих на ракете. Однако, несчастный случай спутал расчеты. По ошибке радиста, принявшего радиотелеграмму с Земли, пилот вдруг ускорил полет ракеты до невероятной быстроты, во много раз превышающей скорость полета Земли, и в то же время связь с ракетой была прервана. Приходилось опять останавливать ее, чтобы посмотреть, что там произошло, но скорость полета была так велика, что даже мощные электромагниты не могли сразу уменьшить ее. Прошло немало дней, прежде чем скорость полета уменьшилась, и еще много дней, пока ракета не достигла скорости в 600 км в час. Физик посылал радиозапросы, но ответа не было. Неужели невероятная скорость убила всех, и ракета двигается только по инерции? Еще раз физик совершил перелет на ракету «Великого ума». С большим трудом ему удалось войти в ракету, и странное, жуткое зрелище представилось его глазам. Он вошел прежде всего в каюту пилота и не нашел его. Вместо пилота на полу лежал посиневший трупик младенца, завернутого в костюм пилота. Несколько таких трупиков было обнаружено в рубке, где помещалась команда. А там, где находился великий ум, на письменном столе лежал младенец, еще живой. Он держал во рту конец резиновой трубки, соединенной с баллоном молока, и сосал. Физик понял, что случилось. Пилот развил такую скорость, что опередил земное время, и все жизненные процессы на ракете пошли в обратном порядке. Все обитатели ракеты стали молодеть, обращаться в детство. Великий ум остался великим умом. Он, видимо, понял первый, что происходит с ними. Неизвестно, почему он не сигнализировал об опасности. Впрочем, если бы он и сделал это, то помочь все равно нельзя было раньше». Физик сделал все возможное, чтобы задержать полет ракеты. Но прежде чем это случилось, экипаж ракеты превратился в младенцев. Грудные беспомощные младенцы умерли без пищи. И только великий ум, видя какой оборот принимают дела, постарался насколько возможно продлить свою жизнь. Пока он был еще мальчиком, он успел приготовить все нужное, чтобы хоть на несколько дней обеспечить жизнь грудного младенца, каким он должен был скоро сделаться». Быть может, он еще успел высчитать, за какое время ракета может остановиться и когда придет помощь. И он не ошибся. Помощь пришла вовремя. Великий ум был жив. Остается только подождать, пока он подрастет и когда он кончит свою работу. Физик взял проволоку и начал расшифровывать последние записи мыслей великого ума. Мыслительный процесс шел задом наперед. Великий ум передумывал все, о чем думал раньше. Но вместе с тем на проволоке имелись как бы вторичные, слабые записи. Очевидно, великий ум, побеждая самое время, старался думать и о настоящем, постичь свое положение и принять меры к спасению. Это было удивительнее всего. Физик потер себе лоб и воскликнул «Надо захватить этого младенца и скорее на землю. Иначе на этой ракете я сам начну думать наизнанку».